Глава седьмая Крепость Шпандау Воск в ваннах кипел, не переставая, пар поднимался к потолку. Торчащий из стены рядом с ванной, наполненный золотым воском, кран безостановочно капал. Раз в секунду с его носика падала большая капля зеленой воды и катилась по желобу, обегающему все три ванны. Царило ощущение, что время в секретузе остановилось, и только мерное раскачивание толстой веревки, привязанной к крюку в потолке, отсчитывало его течение. Веревка качалась влево-вправо, не останавливаясь, словно ею управляла чья-то невидимая рука. Юные алхимики некоторое время молча изучали комнату и ванны, захваченные одной мыслью — погрузиться в эту кипящую массу Без риска быть заживо сваренным невозможно. Щеки Дудо раскраснелись от жаркого воздуха, приобретя цвет его волос. Кажется, мальчика охватила паника. Руки, державшие Ларец, с сердцем Этереи начали потеть. А если драгоценная ноша выскользнет из его рук на пол? — Я боюсь, что не удержу л л Ларец, — сумел выговорить он. — Надо куда-то срочно поставить его. Ческо, который держал кумисту, огляделся и увидел у стены за ваннами небольшой алтарь из желтого, потускневшего от времени и изъеденного сыростью мрамора. На алтаре лежала деревянная пластина, разбухшая и почерневшая от пара. Можно было рассмотреть вырезанную на ней надпись. Одни буквы читались хорошо, другие почти целиком исчезли под восковым налетом. «Смотрите, там что-то написано!» Ческо показал на алтарь. «На деревянной пластине, видите?» «Да, но ничего нельзя прочесть», сказала Рокси, напрягая зрение. «Нет, кое-что можно», сделала попытку Фьоры. «Вижу ми-ги-ар-ми-з-ал-реа». «Да, мало что понятно. Слишком много букв отсутствует». Нина хотела было подойти к алтарю, но вспомнила запрет деда заходить за бронзовую ванну и поспешила предупредить друзей. «Ребята, стойте, где стоите! К алтарю можно попасть, только пройдя мимо ванн с серебряным и золотым воском, а дед категорически запретил приближаться к ним. Это опасно для жизни. Не исключено, что опасна и зеленая вода». В эту минуту Нина почувствовала как сильно нагрелась лежавшая в кармане комбинезона деревянная слеза. Нина быстро достала ее. Бронзовое кольцо, опоясывающее слезу, ярко блестело. Внезапно из слезы вырвался узкий, как спица, луч, устремился к деревянной пластине и принялся вписывать буквы в пропущенные места. Как только стало возможным прочитать всю фразу, луч исчез. «Демиургическая Артемизия Альбареа». Нина сжала слезу в кулаке. «Теперь все понятно. Нам нужно положить на алтарь под пластину ларец с сердцем Этереи, которая и есть новая демиургия, вместе с кумистой, в которой хранится Артемизия Альбареа». Новый выброс пара из ван вызвал у Фьоры приступ кашля. Отдышавшись, она прикрыла нос и рот носовым платком и спросила, «А как же добраться до алтаря, не проходя мимо ванн?» «У меня есть идея», — воскликнула Рокси. «Я в последнее время тренировалась передвигать и притягивать предметы с помощью талдема Сейчас я попробую зацепить вон ту веревку и подтянуть ее к нам, а на ней мы могли бы пролететь к алтарю над ваннами». «А если веревка порвется?» — с ужасом посмотрел на нее Додо. «Мы свалимся прямо в кипящий воск!» «Мы должны попытаться. У нас нет выбора», — сказал решительно Ческо, протирая запотевшие очки край майки. Нина согласно кивнула, и Рокси, направив на веревку талдом, шесть раз нажала на глаза Гуги. Из позолоченного клюва вылетела длинная красная металллизированная лента и крепко обмоталась вокруг веревки после чего мгновенно вернулась в талдом притянув веревку к рокси не слабо похвалила ее нина сама она никогда еще не использовала свой магический жезл таким образом улыбнувшись в ответ рокси сжав Талдом, как кинжал в зубах одной рукой взяла у удудо хрустальный ларец другой схватилась за веревку и повисла на ней, будто обезьяна. Ческо и Фьоры с силой толкнули ее, и она, поджав ноги, полетела над парящими ваннами. Несколько капель расплавленного воска прожгли ее желтые брючки. Когда она, пролетев над этим кипящим адом, спрыгнула на пол у самого алтаря, ребята с облегчением вздохнули. Довольная тем, что у нее получилось, Рокси поставила ларец с красным сердцем на алтарь, из махтов со лба взяла талдом в руку и выстрелила красной лентой в сторону друзей. «Теперь привязывайте кумисту к ленте. Я уверена, что лента выдержит ее вес. Только привяжите шкатулку понадежнее, все-таки она очень ценная». «Подождите, сначала я заберу Артемизио Альбаре. Она нам понадобится». Дрожащей рукой Нина достала из кармана палмадито-алмазную перчатку, которой только и можно было браться за алхимическую свечу. Красная лента прилетела, едва не задев лица Ческо, он успел поймать ее на лету. — Я готов, — сказал Ческо, глядя на Нину. Девочка, надев перчатку, открыла кумисту и аккуратно вынула из нее волшебную свечу, пламя которой переливалось всеми цветами радуги. — Вот теперь можешь привязывать ее и отправлять к Рокси, — сказала Нина. Хотя напряжение не спадало, воодушевление, с каким ребята выполняли ответственную работу, брало верх. до и Фьоре, крепко привязав алебастровую шкатулку к красной ленте, проверили надежность узла. Ческо подал знак Рокси, та нажала на кнопки Талдама, лента дернулась, и шкатулка полетела к Рокси, которая с замершим дыханием следила за ее полетом над кипящим воском. Поймав шкатулку, Она отвязала ее и поставила на алтарь рядом с ларцом. Затем положила на них деревянную пластину с надписью. «Сделано! Что дальше?» — спросила она, закашлявшись из-за пара. «Оставайся пока там, где стоишь», — ответила Нина. Она вспомнила, что лишь двое из ее друзей могут последовать за ней, и сердце ее бешено заколотилось. А если нырок в ванну с кипящим воском окажется для них смертельным. Держа в руке алхимическую свечу, Нина свободной рукой достала флакончик с анирикой, встряхнула его, и зеленая жидкость засветилась. «Ребята, пора», — чуть слышно сказала она. «Я должна опуститься в эту кипящую магму. Меня могут сопровождать всего двое из вас. Кто это будет, решайте сами. На это испытание выдержит лишь тот, кто прогонит прочь остатки страха. Страх делает нас несвободными. Так сказала Этерея. И это правда. Стоящая у противоположной стены Рокса закричала. «Я не оставлю тебя одну!» ческо вздрогнул и порывисто обнял Нину. и «Я не оставлю. Ты мне очень дорога!» Прошептал он ей на ухо. У Нины ослабли ноги и сладко сжалось сердце. Вот я и сказал тебе это. Так что ты не пойдешь дальше без меня. Мы не сможем быть друг без друга даже одну секунду. Мерцал огонь Артемизии альбарея Душа девочки наполнялась уверенностью, что отныне ничто на свете не сможет разлучить их. Фьора и Додо с улыбкой переглянулись. «То, что вы собираетесь делать, очень опасно», — заметила Фьора. «Там же свариться можно». Нетерпеливая Рокси забралась на жёлоб, по которому текла зелёная вода и закричала. «Ни для кого не секрет, что вы влюблены друг в друга. Но вам не кажется, что для признания сейчас не самое подходящее время?» Решительный и порывистый характер Рокси требовал действия. Нина и Часко здесь, в заполненной паром секретузии, перед негасимым пламенем Артемизии альбарея освещавшим их лица, поклялись не расставаться никогда. Глядя на ческу лучистыми голубыми глазами, Нина сказала, «Анирика служит для того, чтобы войти в любовь. Я не знаю точно, что это означает, но так говорилось в письме моего деда. Может быть, в этой восковой магме нам откроется вся ценность золотого числа, гармонии, красоты любви?» Откупорив флакончик с Анирикой, она капнула на язык, каплю алхимической жидкости. То же самое, не коляблясь, проделал Ческо. Вкус древней алхимической субстанции был необычен, но приятен. Чудесная магическая сила наполнила их души несокрушимой отвагой. «Я доверяю профессору Мише», — Ческо приобнял подругу за плечи. «Твой дед не стал бы подвергать нас бессмысленному риску». Он повернулся к Рокси. Сейчас я брошу тебе флакончик. Уверен, что ты его поймаешь. И девочка действительно легко поймала летевший магической ракетой флакончик, капнула на язык одну каплю, положила флакончик у подножия алтаря и стала ждать сигналы Нины нырнуть в ванну. Нина повернулась к Додо и Фьоры. «Поглянитесь, что, если вы не дождетесь нашего возвращения, вы не попытаетесь повторить наши действия». «Клянетесь?» Фьора, не произнеся ни звука, склонила голову, а Додо молча вернулся Нина посмотрела на свою звезду чернее сажи. Ненависть к каркону переполнила ее, словно ядовитая пена, и она бросила деревянную слезу в ванну с бронзовым воском. Фонтан расплавленного воска ударил в потолок и распался тяжелыми каплями, сложившимися в воздухе, вколыхавшуюся надпись. «Священный ритуал первой слезы. Крепость Шпандау». «Вот оно что!» — воскликнула Нина. «Это и есть священный ритуал, о котором мне говорила эта Рея. Вы видели? Здесь написано «Крепость Шпандау».» «Да-да, но где она, эта крепость Шпандау?» — спросил Ческо. «Шпандау?» — задумчиво повторила Фьоре. «Пандуау, если я не ошибаюсь, находится в Германии, недалеко от Берлина». «Никогда не видел ни одной крепости», — подул голос Додо. «Будьте осторожны». «Крепость, воины тьмы, золотое число», — пробормотала себе под нос Нина, повторяя слова, которые сказала ей Этерея. «Что ты сказала?» — закричала Рокси, которой с ее места не были слышны слова Нины я сказала во тьмы крикнула в ответ нина я так поняла что нам предстоит схватка с ними больше мне ничего не известно она наклонила Артемизию альбарео и шесть капель волшебного воска упали в ванну стоящий рядом ческо с замиранием сердца смотрел на грозно бурлящую вязкую жидкость капли свечного воска смешались с воском ванны и оттуда полыхнуло Яркая бронзовая вспышка, залившая секретузию янтарным цветом. пальмадита сжимающая Артемизию альбареа сама собой слезла с Нининой руки, и оба предмета повисли над центром ванны. Пришел момент погружения в нее. Слезы потекли по щекам Фьоры. — Я тебя люблю! — крикнула Фьора нине закрывая лицо руками и отворачиваясь. До до от волнения не в силах был вымолвить ни слова. Нина посмотрела на Ческу. Мальчик старался выглядеть мужественным, взявшись за руки. Нина и он глубоко вздохнули и, закрыв глаза, прыгнули в ванну с кипящим бронзовым воском. "Я!" крикнул Рокси и последовала за ними в неизвестность. Раскаленные языки магмы моментально поглотили всех троих, только эхо голоса Рокси замирало в стенах секретузии. Додо и Фьора приглянулись. Бледные, как мертвецы, они крепче сжали талдомы и поспешили к ванне. К своему изумлению они увидели, что ванна пуста. Лишь бронзовый свет струился по ее стенкам, будто никакого воска там не было и в помине. «Куда же все подевалось?» — воскликнул Фьора, не веря своим глазам. «Здесь никого и ничего. Только свет. Свет и все». «Они выживут?» — спросил Додо, нервно кусая губы. Мальчик был готов броситься вслед за исчезнувшими друзьями. Вдруг из неведомых глубин ванны донесся звук мощного взрыва, за которым последовала вспышка, еще более яркая, чем предыдущая. Сопровождаемая восхитительным ароматом, янтарное сияние вновь залило комнату. Рыв горячего воздуха снес к алтарю все еще парящие над ванной Артемизио альбарея и Пальмадито. Крышка кумистой мигма открылась и так же быстро закрылась, как только волшебная свеча улеглась в шкатулку. Пальмадито, спланировав, легла рядом со шкатулкой. «С ним не случится ничего страшного!» «Поверь моей интуиции», — ответила на вопрос Додо Фьоре. «А что говорит твоя?» «Сейчас я думаю тоже, что и ты, тем более, что к ним присоединятся Гуги, и потом Катерия не допустила бы, чтобы с ними стрясло что-то, что грозило бы им погибелью». Додо прижал к груди свой талдом и стал молиться за друзей, исчезнувших в бездне секретузии. «Не Додо, Ни Фьоре, переживающие за своих друзей, не могли и представить себе, что в этот момент испытывали Нина, Ческо и Рокси. Никаких ожогов, ничего такого, что могло навредить им в раскаленной восковой магме. Эффект Анирики был налицо. Обнаружив благородство их чувств, она помогла им. Потому что в тот момент они думали не о себе. Главное для них было спасти алхимию Ксорокса. Они проявили способность любить, дружить и выдержать с честью уготованные судьбой испытания. Внутри бронзовой спирали золотого числа, бесконечности и вечно длящейся жизни не было места страху и тревогам. Все цвета радуги, сопровождаемые музыкой, как бы убаюкивали ребят, медленно паривших в невесомости на крыльях любви. Ничего земного не окружало их, царило небесное сияние, взрываемое многоцветными вспышками, подобными фейерверкам. Круги спирали сужались, и полет по магическим кругам одарял их безмятежным счастьем и неописуемым покоем, каких прежде они не испытывали. Только на шестой луне можно было пережить что-то подобное, ибо янтарная спираль, по которой они летели, содержала в себе гармонию вселенной. Нина не открывала глаз, но тем не менее видела все, что происходило вокруг. Воспринять необычайность этого полета вне времени и пространства можно было, исключив зрение. Значение имела лишь работа мысли, свободные от земной суеты. Все пронизывала любовь. Та огромная, всеобъемлющая любовь, о которой писал Нине дед. Теми же чувствами были захвачены Ческо и Рокси. Также отрешенные от всего мирского летели они по виткам спирали, несомые волной любви. Водопад медвяных капель омыл восторженные лица ребят, и тогда они открыли глаза. Где-то вдалеке всплывала белая линия горизонта. Нина поймала руку Ческо. Они были вместе, и этого было... «Достаточно обоим, чтобы чувствовать себя сильнее любого страха и опасности». Рокси, прижимая к себе талдом, не отрывала взора от горизонта. Спираль кончилась неожиданно, и ребята выпали в золотую пустоту, окруженную белой линией горизонта. Справа виднелись еще две спирали, одна серебряная, вторая золотая. По всей вероятности, они имели отношение к двум другим ваннам секретузи Воздушный океан, служивший колыбелью золотого числа, сейчас, расколотого на части, окружал друзей. Мелодичное пение оповестило о прибытии Гуги. Магическая птица с позолоченными крыльями вынырнула из моря воды, ветра и запаха меда. Широко распахнув все четыре крыла, Гуги песни приветствовала юных алхимиков. Она оперлась единственной лапой на твердую пустоту и остановилась в ожидании их приближения. «Привет, Гуги!» — радостно закричали ребята. Без усилий они забрались ей на спину и расселись. Впереди Нина, позади Ческо и Рокси. С сияющими глазами они подняли талдымы давая знак к отлету. Гуги качнул головой и, взмахнув крыльями, резко набрал высоту. Воздух, то обжигающий, то леденящие, тучи разноцветной звездной пыли, нежные запахи, облака необычайных форм, солнечные лучи, сменяя друг друга, сопровождали их полет. Ошеломленные красотой, ребята окончательно позабыли все свои прежние тревоги. Троица приближалась к первой цели — крепости Шпандау. Прямо по курсу, поднимаясь откуда-то снизу, на них стал надвигаться вихрь, напоенный чернотой, словно ядом. Огрызаясь молниями, он постепенно поглощал белизну горизонта. Это было воплощение самого зла, следствие разрушения золотого числа. Попасть внутрь вихря означало быть втянутым в смертельную спираль двери каоса. Гуги заложила крутой вираж сначала вправо, затем сразу влево. Ребята сидели не шелохнувшись, прижавшись друг к другу, вглядываясь в растекающуюся перед ними черную массу. Каждому было понятно, что для достижения цели придется прорваться сквозь западню, выставленную злом, осуществляющим коварный замысел уничтожения красоты и гармонии. Переглянувшись, Ребята одновременно нажали на гуасиловые глаза своих талдумов. Три жидкие голубые струи выплеснулись из магических жезлов и, слившись воедино, образовали бурный поток, который пронзил черное облако, потерялся в его мраке. Казалось, ничто брало верх над всем. Однако Нина и ее друзья были не из тех, кто отступает, особенно когда речь идет о таких вещах, как всё или ничто они просто обязаны были не допустить победы зла по глади быстротекущей алхимической реки побежали красные как сердце это слова пройдите сквозь тьму, не теряя надежды каркон завладел дверью каоса, но не вашими алхимическими душами прочитав их нина задохнулась от гнева каркон не сможет не запугать не уничтожить нас, мы преодолеем этот барьер тьмы и не попадем в спираль двери каоса. Пусть не надеется. Предельное внимание и взаимная поддержка помогут нам. Вместе мы сделаем это. Подбадривая приятелей, Нина одновременно думала, а как хорошо было бы, окажись сейчас рядом ее родители. Дед, а заодно и Макс, десять по один, с Андоррой. Уже опытная алхимичка, Она оставалась девочкой. Нина подумала о Филе, Марганте и Джоли. Интересно, что они сейчас делают. Она от души надеялась, что у них получится остановить безумного князя и его зловещих призраков. И в эту секунду знакомый туманный образ встал перед ее внутренним взором. Обаятельная Ливио. Нина разозлилась сама на себя. Я сотру из памяти всяческое упоминание о нем. «Я не позволю этому призраку завладеть моей душой!» Она теснее прижалась к плечу ческу Атмосфера сгущалась на глазах. Дыхание было легким, стало затрудненным. Полет, еще недавно приносивший столько радости, оборачивался кошмаром. Гуги спланировала в поток сотворенный талдомами. Розовые глаза птицы сделались матовыми, крылья утеряли золотистую пыльцу. Сквозь свист ледяного ветра, задувавшего внутри черной массы, раздался уверенный голос Ческо. «Да, вместе мы преодолеем все. Нам не страшна тьма. Нам не страшна эта огромная мрачная туча, отвратительное творение Каркона. Ничего у него не выйдет. Водный поток, который мы создали, поможет нам достичь крепости Шпандау». В ту минуту, когда трое ребят неслись навстречу неизвестности, кое-кто пускал слюни удовольствия от мысли о том, что воины тьмы раз и навсегда разрушили золотое число, а родственные призраки подарили дверь каоса. Князь Каркон, чье сердце радовали приятные новости, сидел в кресле своей мрачной лаборатории к далеко от места, где им был выставлен, казалось бы, непреодолимый барьер на пути к тайникам с частями золотого числа И, сжимая в руке черное перо, уже несколько часов не отрывался от работы над новым алхимическим трактатом. Было девять часов утра. Он писал всю ночь, перелагая на бумагу свои размышления о Берри золотой тьмы. Чтобы удостоверить, что труд принадлежит именно ему, он поставил эпиграфом свою любимую фразу — а же следовало описание того, что случится с миром после победного раскола золотого числа. 17 сентября, 0 часов 1 минута, дворец Ка-Доро, лаборатория к Ка, Эра золотой тьмы. Трактат магистра магикум князя Каркона из дворца Ка-Доро. То, что находится здесь, внизу, равно тому, что находится наверху. А то, что находится наверху, равно тому, что находится внизу. С помощью отрицательного знания можно добиться уничтожения созидания. Нет такой силы, которая могла бы помешать магии, приводимой мною в действие с сегодняшнего дня. Благодаря разрушению золотого числа алхимия входит в эру тьмы понадобится еще девяносто дней для окончательного искоренения эффекта действия числа 1,618, целая шестьсот обеспечивавшего всеобъемлющую гармонию когда отдельные части золотого числа утратят свою магическую силу я окружу землю черным небосводом вселенной станет править мрак а я буду иметь власть Над всем и всеми. Мои числа магии победно вернутся к жизни, все формы которые навсегда утратят внешнюю и внутреннюю красоту. Людей, животных и растения будут питать всего три субстанции — ненависть, насилие и коварство. С помощью механогеометрии я реализую мечту о будущем царстве ужаса и страха. Могущественная энергия двери каоса явится гарантией моего правления. Эра золотой тьмы положит конец гармонии алхимия света, и ничто станет еще более сильным, чем прежде. Громкий стук в дверь прервал занятие князя. «Кто осмелился побеспокоить меня?» — горкнул он в бешенстве. Робка бочком в дверь протеснулся Вишола. «Мой господин, я должен сообщить тебе что-то очень важное!» Каркон обернулся, клацнув челюстью от возмущения. «Что может быть важнее моей работы, кривой урод?» «Твои родственники, уважаемые призраки Джакопа и Ливио, только что вернулись из базилики Сан-Марку и сообщили, что там большой переполох. Народ считает, что туда проникли воры, но они уверены, что это родилки Нины Днобили. Князь вскочил из кресла. «Опять Нина?» «Да, они утверждают, что это она», ответил раб, поправляя повязку на отсутствующем глазу. «Зачем ей переться в базилику?» Князь нервно пощипал свою козлиную бородку. выпучив глаза так, что они, казалось, вот-вот вылетят из орбит, он с пены у рта завопил. с музивум!» «Секретузия!» Разъяренный, как дьявол, он с такой силой двинул кулаком по столу, что с него разлетелись книги и бумаги. «Я должен был предположить это раньше!» «Этой маленькой ведьме хватает наглости, и она обеспечена информацией. Она узнала о существовании Джакопа и Ливио, а теперь и о золотом числе. Но кто надоумил ее отправиться в базилику?» как у нее в руках оказался ключ к мозаике, с помощью которого она смогла проникнуть в секретузию. Мне и Лорису Сибилу Лоридану ни разу это не удавалось. — Мы уже поверили, что ключа к ней не существует в природе, — продолжал рычать он в ярости. — Не волнуйся, князь, Джакоб и Ливио держат все под контролем. Хотел было утихомирить его кривой. — Проклятая девчонка! «На этот раз ей не помешать мне», — вопил каркон, капая слюной на и без того сырой пол. Князь был готов сам бежать в базилику, но не мог этого сделать. Горожане считали его умершим, заключенным в каменную статую на площади Сан-Марко. Вишола, Алвиз и Барбесса также не должны были показываться на публике. К тому же оба мерзких близнеца еще лежали в восстановительных ваннах. После того, как полностью придут в себя, им предстояло заняться ловлей голубей и извлечением голубинного мозга для изготовления препарата, который помог бы вернуть к жизни голос убеждения. Единственными, кто мог действовать, были призраки Джакопо и Ливио. Оба уже находились в церкви и поспешили навстречу мэру, явившемуся сюда лично разобраться на месте с таким неординарным событием, как воры, в главной базилике города. «Глубоко уважаемый господин мэр, мы слышали, что в базилике что-то случилось и немедленно примчались сюда. Вы не можете сказать, что произошло на самом деле?» Джакобо Борио демонстрировал горячий интерес к происшествию. «А, это вы?» — повернулся к нему Людовико Систери, окруженный карабинерами, полицейскими и городскими советниками. Но вам-то что за дело? Вы специалисты по реставрации, а здесь речь идет о ворах. Не думаю, что вы можете быть в чем-то полезны. Мэр отвлек пожилой карабинер. Господин мэр, обратите внимание, замок сломан изнутри. Не знаю, как ворам это удалось, но замок и цепь оплавлены. И он указал на валяющиеся у двери остатки замка. То есть как изнутри? Удивился мэр. Вы что, хотите сказать, что воры уже были в базилике и сломали замок, чтобы выйти, а не войти? Мне это кажется нелогичным. Полицейские, карабинеры и советники согласно закивали. Они тоже не понимали смысла этого странного обстоятельства, при том, что ничего не было украдено. Воспользовавшись тем, что все сгрудились у замка, Ливио и его отец прямиком направились к золотому алтарю. Остановившись перед восхитительным произведением искусства, призраки ощутили тепло, исходившее от мозаичного пола, и разглядели на нем символы золотого числа. «Отец», — прошептал ошеломленный Ливио, «если это то, о чем я думаю, то...» «Да, сынок, именно так», — ответил Джакоба, нагибаясь и щупая пол. «Горячая энергия, которая исходит от мозаики, говорит о том...» что кто-то проник в секретузию. Это могут быть только Нина и ее дружки. Но это невозможно. Глядя с сомнением на отца, ливио опустился на колени рядом с ним. Как девчонке удалось заполучить клавис музивум? Много веков никто из нас, как ни напрягался, не смог сделать этого. Ломая голову в попытках осмыслить ситуацию, оба злобных призрака — затратили столько энергии, что некоторые части их тел потеряли плотность и стали совсем прозрачными. Именно в таком состоянии и застал их мэр, совершавший обход базилики в сопровождении свиты. Побледневший от ужаса, он сперва потерял дар речи, а затем, обретя его, в гневе заорал. «Что вы здесь делаете? Что с вами? Вы кто? Колдуны? Колдуны! Схватите их!» Карабинеры бросились исполнять приказ мэра, но оба злодея исчезли, как будто растворились в воздухе, оставив после себя два серых столбика дыма. От сильного потрясения мэр без чувств грохнулся на пол. Советники, смочив в крапильнице носовые платки, бросились помогать ему. — Раступитесь, раступитесь! — послушался глубокий голос за их спинами. Все обернулись и с удивлением уставились на идущего к ним старика в красной шляпе. «Меня зовут Фило Марганте», — представился странный старик. «Я должен обязательно поговорить с мэром без свидетелей». Последнюю фразу он произнес таким надменным и властным тоном, что все моментально отступили на десяток шагов. Людовик Осистири пришел в себя. Теперь он сидел прямо на мозаике с золотым числом. «А вы кто такой? Еще один колдун?» — спросил он с подозрением. Фило откинул полуплаща и достал Пурфитто, распылитель, заполненный луминосом. Привычным движением он распылил алхимическую субстанцию, выявляющую следы присутствия призраков зла. Через мгновение перед глазами изумленного мэра на полу проступили голубые пятна, свидетельство того, что здесь побывали призраки. «Какого черта?» – пробурчал мэр, делая попытку подняться. Фило помог ему встать и обрести равновесие. Из-под другой полы плаща он достал серебряную коробочку с оранжевыми леденцами меморины душевной. Каждый, кто клал леденец в рот, моментально проникался к давшему его абсолютным доверием и начинал слепо верить всему, что бы тот ни сказал. Добрый алхимик протянул коробочку мэру – «Возьмите один леденец, и вам сразу станет лучше. В нем чистый апельсин, он действует мгновенно, и вы себя почувствуете превосходно!» Людовика посмотрел в глаза необыкновенного старика. «И все-таки кто вы такой?» «Меня зовут Фило Морганте», — повторил с широкой улыбкой старый призрак. «Доверьтесь мне. А если вам хочется поговорить о магах и колдунах, «Мы можем сделать это». «Вы тоже видели тех двоих специалистов-реставраторов, растворившихся в воздухе?» Начал вновь закипать мэр. «Прошу вас взять леденец, а после этого я отвечу на все ваши вопросы», настаивал старик, пристально глядя на мэра. Первый гражданин Венеции, больше ни о чем не спрашивая, с видимой охотой протянул руку за леденцом и положил его в рот. И правда, он тут же почувствовал себя просто замечательно. Сияя благодарной улыбкой, мэр взял под руку своего целителя. «Наконец-то нашелся хоть один благородный человек. Так о чем вы хотели побеседовать со мной?» Филомарганта указал на мозаичный пол. «Дорогой мэр, видите эти голубые следы? Их оставили два типа, которых вы назвали специалистами-реставраторами». Не верьте ни одному слову из тех, что они вам сказали. Это мошенники и очень коварные. — Что вы говорите? — воскликнул потрясенный мэр. — А разве они не колдуны? — Дорогой мэр, послушайте меня, — взял его под руку Фило. — Нам не всегда сразу дается смысл вещей или явлений. Нужно время и труд, чтобы понять все досконально. людовик шмыгнул носом очень любопытная философская мысль. «Пойдемте, присядем где-нибудь», — предложил Фило мэру, «и выкиньте происшествие в церкви из головы. Никаких воров здесь не было и в помине. Есть более важные проблемы, ждущие решения. Если вы уделите мне немного внимания, я вам о них расскажу». Речь призрака звучала так убедительно, что мэру прям-таки захотелось выслушать его, и, опустившись на скамью перед алтарем, Он сидел почти три часа как пришитый, не в силах расстаться с интересным собеседником. Кто не мог усидеть на месте, так это Каркон. Оба его родственника вернулись во дворец Коадора, не принеся хороших вестей и в жалком виде. События в базилике истощили почти всю их энергию, и теперь они стояли перед магистром Магикум, держась из последних сил. «Значит, это правда!» «Значит, дрянной девчонке удалось проникнуть в секретузию!» Разъяренный Каркон с криком носился по лаборатории, ничуть не озабоченной состоянием призраков. «Значит, сейчас она может добраться туда, где спрятаны части золотого числа!» «Да, это так, если только она осмелится нырнуть в ванну!» Еле слышно проговорил Джакопа, опираясь на руку сына. «Да сгореть ей в восковой магме!» «Она осмелится. Она храбрая, эта девчонка. Я хорошо понял ее характер», — возразил ливию опуская глаза. Брызжей ядовитой слюной, Каркон подскочил к юноше. «Он, видите ли, понял!» — заорал князь. «Что-то не очень твои чары произвели на нее впечатление. Идиот! Ты идиот!» С серым лицом Ливио отступил на шаг. То, что эта голубоглазая соплячка так опозорила его, не поддавшись обольщению, уязвила его до крайности. Обессиленный юный призрак, не произнеся ни слова, вышел из лаборатории Ка через стену, оставив отца и князя наедине. Едва держась на ногах, Джакопа проковылял к камину. Там в огромном котле бурлила какая-то зловонная жижа. «Мне надо выпить!» Энергетического напитка, иначе я исчезну, — слабейшим голосом произнес он. Каркон его даже не слышал. Трясясь от злобы, он обдумывал, как ему побыстрее перенестись в первую точку на карте, указанную воинами тьмы. — Крепость Шпандау! Вот где я пролью кровь Нины! — с кривой ухмылкой вскричал он, вновь ударив кулаком по столу. «Ты хочешь отправиться туда в одиночку?» — спросил Джакопа, жадно втянув носом вонючее варево. «Разумеется!» — кивнул Каркон с налитыми кровью глазами. «А там мне поможет Клаус фон Димбергер. Это ведь он охраняет свою часть золотого числа!» — уточнил он. «Да!» — ответил старик, едва не теряя сознание от слабости. «В крепости этим занимается Клаус» а второй немецкий воин, Густав Готенбауэр, контролирует замок на воде. Стало быть, первые две цифры золотого ряда, то есть две единицы, охраняют немцы Клаус и Густав. «А кто тогда охраняет цифры шесть и восемь?» — задал вопрос князь. «Цифру шесть — грек, цифру восемь — француз. Эти воины располагаются далеко друг от друга» их место пребывания ты тоже найдешь на карте которую получил от меня все четверо знают что не имеют права ни на секунду оставлять пост и обязаны дождаться пока магическая сила каждой из частей золотого числа иссякнет после этого энергия золотого ряда вся без остатка будет поглощена дверью каоса и уже ничто не помешает твоему господству я не сомневаюсь продолжал старый призрак, что эта соплячка не сможет собрать воедино все части золотого числа. Никогда. «Добро пожаловать в ад, долгожданная Нина де Нобели!» — подхватил зловещий каркон. «И ты кончишь, как твой дед!» Варева в котле поспела. Торопливо наливая коричневую жижу в глубокую миску, Джако сказал С помощью твоего нового пандемона ты без проблем сможешь перемещаться в тайные места, охраняемые воинами. Достаточно дважды нажать на первые три красных камня и произнести на место победы. Князь взял со стола подаренное новое алхимическое оружие и прижал к груди. «Не спускай глаз с двери Кауса», — приказал он джакопа Пошли своего сына на виллу Эспасия, пусть Розу знает, каким образом Нина раздобыла клавис музивум. Отдав распоряжение, он нажал на красный камень и, захлебываясь ядовитой слюной, провозгласил «На место победы!» И мгновенно исчез, лишь полы фиолетового плаща мелькнули в воздухе. Там, где он только что стоял, блеснули три короткие молнии, и, промчавшись зигзагом по лаборатории к погасли. В эти минуты юная алхимичка и ее друзья находились на волосок от гибели, рискуя в любой момент оказаться втянутыми в сильное энергетическое поле двери каоса. Гуги с большим трудом удавалось не терять из виду водный поток, созданный талдомами. Ребята сидели на спине магической птицы шестой луны с зажмуренными глазами, тесно прижавшись друг к другу, сердца их громко бились. Когда и без того бешено вращающаяся черная спираль ускорила ход, Гуги неожиданно отчаянно вскрикнула и сделала рывок вперед. И тут же вспышка красных лучей осветила новую линию горизонта, и впереди открылось синее небо, а под ним показались белые от снега горные пики. Солнечные лучи больно ударили, широко открывшиеся глаза юных алхимиков. Нина вспомнила завет Этереи. «Под солнцем, за морем и за снежными вершинами тебя ждет мир, которого ты еще не видела. Тебе предстоит покорить его, но он может принадлежать лишь отважным сердцам». Легкая улыбка тронула губы девочки шестой луны. Она смотрела на небо, на горы, и чувствовала, как дыхание Вселенной наполняет ее душу и тело светлой энергией. «Да, отвага — это признак свободных людей, и мы покорим этот мир», — подумала она радостно, уверенной, что и Ческо, и Рокси поддержат эту ее миссию. Черные облака грозно клубились теперь уже далеко позади. Опасность миновала. Гуги увеличила скорость — мощно взмахивая огромными крыльями. Внизу показалась земля, поросшая лесом, а скоро во всем своем величии предстали, окруженные деревьями, высокие стены крепости Шпандау. Птица шестой луны приземлилась на заросшей травой поляне. Первой на травой спрыгнула Нина, за неческу и Рокси. Держа талдомы на изготовку, ребята внимательно изучали окружающий пейзаж. Перед ними расстилалась большая ухоженная лужайка, окаймленная высокими крепостными стенами. Слева лужайка спускалась вниз, упираясь в несколько серых мраморных ступеней, тогда как справа поднималась к длинной аллее, тянувшейся вдоль внушительного, мрачного на вид средневекового строения примерно километр длиной, с наглухо закрытыми окнами и дверями, в центре которого высилась башня, господствовавшая над всей округой. Ни единого звука. Могильная тишина висела над этим древним таинственным местом. «Поедемте туда и поищем вход», — заговорщицки прошептала Нина, устремляясь к мраморным ступеням. «Будьте внимательны, воины могут появиться неожиданно». Гуги подняла голову, встряхнулась, сопровождая взглядом удаляющихся ребят. Сойдя по мраморным ступеням вниз, ребята очутились, в маленьком шестиугольном дворике перед портиком с толстыми колоннами и с полом, выложенным плитами темно-зеленого цвета. Портик венчала обитая гвоздями массивная дверь с замочной скважиной в форме чудовищной пасти. «Попробуем войти?» — спросил Рокси. Нину и Ческо подергали дверь, но она не поддалась. Очевидно, была заперта. И никакой надежды открытия без ключа. «Может, мы сломаем запор, если все вместе выстрелим в замочную скважину из талдомов?» — предположил Ческо. Но не успели ребята поднять свои магические жезлы, как пол портика задрожал. Что-то тяжелое двигалось в их сторону. Они обернулись и с изумлением увидели, как на них надвигается двухметровая каменная статуя воина со щитом и мечом, явно собирающегося напасть на них. «Это один из воинов тьмы!» — крикнула Нина, направляя Талдом на каменного истукана. Воин двигался, будто его высеченные из камня мышцы были настоящими. Голову исполина защищал шлем из ржавых железных колец, от тела тяжелые доспехи, на запястьях широкие браслеты, из которых торчали острые металлические шипы. Посредине щита в виде треугольника, сужающегося к низу, Виднялся черный круг с мощнейшим магнитом. Лезвие меча ярко блестело, хотя было из того же грубого камня, что и вся фигура. Ноги воина прикрывали до колен толстые мраморные пластины. «Меня зовут Клаус фон Димбергер». Под сводами портика голос каменного стража прозвучал подобно грому. «Я воин тьмы». Слуга магистра-магиком князя Каркона из дворца Кадоро. У меня приказ убить вас, и я его выполню. Тонкие губы воина хрустели словно толкли камень. Рокси остолбенела. Ее как будто загипнотизировали, белые как снег глаза ужасной статуей. Нина молчала. Первым опомнился Ческо. Но энергетический разряд его талдома Лишь сотряс тяжелый щит Клауса. «Ха-ха-ха!» — -ха", загремела статуя. «Не придумали ничего лучшего вы, безмозглые сопляки!» Издевательский смех воина, словно вросшего в травянистую почву дворика, уязвил ребят, но не испугал. Нина сделала шаг вперед и нажала на гуасиловые глаза своего жезла. Однако и ее разряд, отрикошетив от каменного меча, всего лишь опалел мох на ступенях и сжег кучку опавших листьев. Тогда ребята, объединив магическую силу своих жезлов, выстрелили все вместе. Раскаленные лучи, несущие кислоту, и миниатюрные шарики распавленного свинца ударили в каменную грудь Клауса фон Димбергера, не причинив ему ни малейшего вреда. Воин с жуткой усмешкой на каменных губах Стал медленно приближаться к ним, поднимая меч. С остриями часа скользнули языки пламени, подобные змеям. Обвившись вокруг Рокси, они превратили ее в факел. Мучительный крик девочки взлетел в небо над крепостью Шпандау. Часко и Нина замерли от ужаса. Рокси сгорала в плену языков пламени. И тут с неба молнией упала Гуги. Звонкий крик... При взмахе крыльев магической птицы создали поток воздуха такой мощи, что пламя мгновенно погасло. Собрав последние силы, Рокси ухватилась за крыло Гуги. Спасая девочку, птица молниеносно взлетела и скрылась в облаках. Нина и Ческу остались одни, лицом к лицу с каменным воином, несущим смерть. «Проклятый негодяй, сразись со мной!» — отважно закричала девочка шестой луны прицелившись прямо в физиономию врага, она вновь выстрелила из талдома. И красная, как кровь, едкая жидкость, попав в цель, потекла по щекам испарина. Разъяренный Клаус с воплем направил острие сверкающего меча на Нину с намерением одним ударом покончить с противницей. Спасая ее, Ческо прыгнул вперед и схватил меч за лезвие. Контакт с мечом вызвал сильнейший электрический разряд, и мальчик без чувств рухнул в траву. Тело его забилось в страшных конвульсиях, пока он не замер с открытыми глазами, в которых отражалось небо. Нина закричала, собираясь броситься к нему, но застыла на месте, словно пригвожденная адским смехом, который был хорошо ей знаком. Девочка обернулась. Пот и слезы заливали ее искаженное ненавистью лицо. «Каркон!» Магистр Магикум вырос прямо перед ней, в своем фиолетовом плаще. «Вот и я! Пришло твое время умереть, девочка! Уж на этот раз тебя не спастись!» В руках у князя был новый пандемон, на черном корпусе которого ярко сверкали семь красных рубинов. Он со зловещей улыбкой поигрывал им, готовясь пустить ход Нина приняла атакующую позу, внимательно следя за действиями Каркона и Клауса. Одна, перед лицом врагов, уверенных в своей непобедимости. Она силой нажала на Гуасиловые глаза своего Талдама. Ураган льда и пламени обрушился на головы ее противников. Воин ответил новыми огненными языками, а Каркон выстрелил из Пандемона тысячи вращающихся отравленных колючек. Нина быстро присела и затем отскочила и спряталась за одну из колонн, чтобы перевести дыхание. Колючки со свистом вонзились в обитую гвоздями дверь, и та разлетелась в щепки. Смешавшись с огненными языками от меча воина, колючки вспыхнули, образовав ядовитое облако. Нина, прикрыв нос углом воротника, судорожно соображала, как ей спасти Часку, все еще лежавшего в бессознании на траве. Первое, что надо было сделать, — разделить врагов. Задержав дыхание, она бросилась прямо в черный дым, валивший из проема разбитой двери. Каркон схватил тело мальчика, перебросил через плечо и, довольный, поднял его талдом. «Наконец-то я раскрою секреты магического жезла противника. Впервые за много веков все наши старания завладеть хотя бы одним из них закончились удачей!» Дьявольская радость полыхала в его глазах. Проникнуть в тайны Талдема означало получить ключ ко всем тайнам алхимии света. «Осталось разобраться с маленькой ведьмой», — повернулся он к Клаусу. «Глупая!» — она сама загнала себя в ловушку. «Да, мой господин, у соплячки нет выхода», — ответил тот, направляясь внутрь здания вслед за Ниной. Нина бежала по коридорам крепости. Длинная галерея привела ее в обширный зал, залитый светом, лившимся из огромных арочных окон. Посреди зала располагалась гигантская винтовая лестница массивного дерева, ведущая на верхние этажи. Потрясенная тем, что стряслось с Рокси Ческо, с мокрым от слез лицом Нина взлетела по лестнице на второй этаж, где не увидела ни одной двери. остановил чтобы отдышаться, и услышала тяжелые шаги воина. Тут же распространился острый запах серы, исходящий от каркона. Оба были уже близко. Казалось, вот-вот они настигнут ее. В углу лестничной площадки Нина разглядела моток толстой ярко-оранжевой веревки. «Она может мне пригодиться», — подумала девочка, подбирая веревку. Нина продолжила свой путь наверх по крутым ступеням лестницы, пока не остановилась на площадке последнего этажа, залитого голубым светом. И вовремя. Воин выстрелил ей вслед с языками пламени, и они, лизнув ступени, превратили лестницу в горящую спираль. Каркон, уже уверовавший в победу, смаковал мысль о том, что он сделает с Ниной, которую сейчас схватит. Крепко держа на плече беззащитное тело Ческо, князь бросился в последнюю атаку. Клаус не отставал от него ни на шаг. Оглядевшись, Нина поняла, что она на самом верху крепостной башни, и дальше отступать некуда. Именно здесь ей предстоит дать решающее сражение силам зла. Ее внимание привлек источник голубого света. Свет струился из потухшей металлической жаровни, стоявшей на какой-то кривой тумбе, явно старинного происхождения. Инстинктивно она протянула руку с Талдомом к жаровне, и в тот же миг магический жезл поглотил голубое свечение. и застрял от Талдома молниеносно потянулась металлическая лента. Раскрываясь в воздухе, она принимала форму тончайшей стальной сетки, которая стала непроходимым барьером, перекрыв единственный вход на лестничную клетку. На непроходимый барьер и наткнулись пораженные этим обстоятельством Каркон и его каменный воин. Неожиданно ударившись физиономиями о сеть, оба рассверепели, «Ты думаешь, тебе это поможет?» — горкнул Каркон. «Ни тебе, ни твоему дружку!» — ткнул он пальцем в бездыханное тело Ческо. «Больше не жить!» От боли отчаяния Нина едва не теряла сознание, но вид ее Ческо в лапах князя вызвал не страх, а обжигающую ярость. «Ну давай, убей нас, убей!» — закричала она, испепеляя Каркона взглядом. «Но не надейся, что наша смерть станет твоей победой!» Воин отодвинул Каркона в сторону и выставил вперед свой щит с сильным магнитом. Металлические нити-сетки, притянутые магнитом, начали рваться, словно волосы, открывая проход в барьере. Девочка попятилась и уперлась в тумбу с жаровней, из которой опять струился голубой свет. Дальше пути не было. Каркон и Клаус приближались к ней. Талдом Нины завибрировал и отлетел точно в центр жаровни. Из клюва жезла вырвалась струя густой едкой фиолетовой жидкости, залепившей физиономию каркона. Князь уронил свой пандемон, и тело Ческа с его талдомом и с воплем схватился за глаза. Ничего не видя, воя от ярости и боли, он упал на колени. «Убей ее! Убей!» — требовал он от Клауса. Нина схватила подобранную этажом ниже веревку и бросил ее в воина веревка словно живая принялась закручиваться вокруг каменной фигуры превратив его в подобие кокона клаус попытался разорвать веревку но непомерные усилия привели лишь к тому что он стал разваливаться на куски первой отвалилась голова упав на каменный пол рядом с вопящим карконом она раскололась на мелкие части в пыль превратились щит и меч и наконец как подрубленное дерево рухнуло массивное каменное тело. От Клауса фон Димбергера осталась только куча камней, над которой повисло плотное облако пыли. Пыль мешала Нине рассмотреть, где ческу Разгоняя ее, она искала друга. Но тут из-за груды камней появилась рука с фиолетовыми когтями и схватила девочку за запястье. — Попалась! Я поймал тебя! — хрипло завопил Каркон. Нина рванулась изо всей мочи и высвободилась из клешней князя. Но ее рывок был таким резким, что она отлетела и ударилась головой о торчащий из стены черный рычаг, которого не заметила. Рычаг, заскрипев, изменил положение, отчего пол разошелся в стороны, и Каркон и Ческо оба провалились в образовавшуюся дыру. До Нины донесся крик падающего в бездну князя, «Никуда ты от меня не денешься! Если хочешь получить твоего участка живым, прекрати поиски золотого числа!» Объятая ужасом, не имея сил ни кричать, ни даже пошевелить пальцем, Нина сидела, не отрывая взгляда от дыры в полу, в которой исчезли ее друг и ее враг номер один. Слезы ручьем текли по лицу. Чудесным образом... Талдом Ческо остался лежать у самого края дыры. Нина осторожно подобрала его и прижала к груди. Ческо, нет. Нет, я не могу тебя потерять. Ты не погибнешь. Я спасу тебя. Я спасу тебя, чего бы мне это не стоило, шептала она пересохшими губами. Она подползла к дыре и заглянула в нее. Один только мрак. Вдруг оба Талдома Завибрировав, выбросили лучи, которые сошлись на круге синего стекла, вправленном в стену над черным рычагом. «Что это значило?» — подумала Нина. Она поднялась, шатаясь, подошла к стене, едва ее рука со звездой коснулась этого непонятного стеклянного круга, как он отошел в сторону, открывая нишу. В глубине ниши девочка разглядела осколки хрусталя и красную полоску, с написанной на ней цифры один это же осколки это же осколки демиургии разбитые воинами тьмы цифра один первая из ряда золотого числа нина остолбеняла она как в лихорадке достал из центрального кармана комбинезона прозрачную полоску числа мага один и наложила ее на найденную красную полоску Радужная вспышка полыхнула сначала в потолок, а затем в нишу. Как по волшебству перед глазами Нины возникла переливающаяся всеми цветами золотая цифра один. Это была не просто цифра. Это была часть всеобъемлющей гармонии. «Я сделала это! Я нашла первый фрагмент золотого числа!» — закричала она, прыгая от радости и сразу же вспомнила о дыре в полу. Мысль о том, что Ческо, может быть, погиб, мгновенно остудила ее восторг от находки. Ноги у девочки ослабели, и она, с рвущимся от боли сердцем, опустилась на пол. Внезапно распахнулись окна, в помещении ворвался свежий ветер, и послышалось ни с чем пение гуги. Нина подбежала к окну и увидела парящую в небе волшебную птицу шестой луны. На спине Гуги, с развивающимися опаленными волосами и с перемазанным сажей лицом, в обгорелых лохмотьях сидела живая Рокси. Размахивая талдомом, она кричала, «Нина, давай к нам! Давай!» Встав на подоконник, Нина прыгнула и приземлилась на мягкое крыло Гуги. «Я в полном порядке», сообщила Рокси. Все благодаря золотой пыльце нашего пернатого друга. И поинтересовалась, а где Ческо?» Нина гурисно вздохнула. «Он провалился в бездну вместе с Карконом. Больше я ничего о нем не знаю». «Пожалуйста, прошу тебя, не нервничай. Я убеждена, что мы скоро увидимся с ним». Старалась ободрить подругу Рокси, пока Гуги летела над стенами крепости Шпандау. «Никто и ничто не разъединит нас. Даже этот чертов Каркон!» Горячая волна нежности залила Нину. Она знала, что может положиться на своих друзей. «Без Ческу я не смогу жить», — призналась девочка и продолжила. «Пусть на нас нападет хоть тысяча воинов, им не победить. Мы превратим их в пыль, как это произошло с Клаусом фон Димбергером». И, обнявшись, подруги отдались плавному полету Гуги к новому горизонту. Широкие крылья птицы шестой луны четко вырисовывались на фоне пурпурного вечернего заката.